Глава двадцать четвертая. Амир. Я до полуночи просидел в кабинете, листая различные сайты, примеряя тот или другой готовый дизайн к своей квартире. Выругался и выключил лаптоп, когда меня посетила дикая мысль, а не поменять ли мне жилье в целом? Нет, это уже слишком. Завтра привезу пигалицу, вручу и кредитку, и пусть обустраивает квадратные метры под уютное семейное гнездышко. Надеюсь, что благоразумие у нее не запылилось, и она не превратит строгий ваконичный дизайн в нечто кукляшное и безвкусно пафосное. Махнул головой, прогоняя прочь бредовые идеи, и направился на кухню. Приходящая домработница всегда готовила ужин, и чаще всего он стоял в духовом шкафу на режиме подогрева. Сегодняшний вечер не был исключением. Меня ждала картофельная запеканка с грибами под сырной корочкой. Аппетитный аромат заполнил помещение, стоило только приоткрыть дверцу. Тянув его носом, я даже зажмурился и тут же понял, насколько проголодался. В коем-то веке, решив не заморачиваться сервировкой, бросил на стол подставку под горячее, вынул форму из плена кухонного электроприбора и, достав вилку, принялся за еду. Интересно, а пиглица умеет готовить? Улыбнулся, представив ее на своей кухне среди всей этой блестящей сверкающей чистотой аппаратуры в мелом переднике и с половником в руках. Уютная семейная идиллия. Чем она там занималась? Пролистал в голове сведения из собранного досье. Фитнес-тренер. Неплохо, значит с фигурой все в норме. Но в ее положении, насколько это безопасно? Лишние физические нагрузки, нервные клиенты. Так, стоп, что-то меня не туда занесло. Она же не маленькая девочка, сама прекрасно все знает и наверняка не игнорирует предписания врача. И? С чего тогда я, по сути дела, никто ей, так же, как и она мне, Сидел в полуночи на пустой кухне, поглощался с аппетитом поздний ужин и размышлял о ее здоровье и безопасности. Откинул вилку в раковину, накрыл оставшуюся запеканку полотенцем и отправился спать. В дни, что Илья готовил документы и хакерски прописывал в мою жизнь и жизнь моей жены наши полгода счастливого брака, я продолжал общаться с ней виртуально. Несколько раз за день сбрасывал ей сообщения, интересуясь ее самочувствием, чем она занимается, да и просто повседневными мелочами. и заботливый муж. Она отвечала мне милыми посланиями, красиво со смайликами. В общем, не подкопаться, все так, как и должно быть у любящей пары, ждущей своего первенца. Наверное, я так полагаю. Игра затягивалась и затягивала. Мои айтишники уже нашли того умельца, кто был третий в нашей переписке. Все данные на некоего Анатолия Викторовича Непомнящего я передал начальнику службы безопасности для дальнейших разбирательств. Одно осталось под вопросом, причастна ли Таисия к этой махинации или ее использовали вслепую, да и вообще, для чего все это затеяли. Но вот теперь она будет под моим непосредственным присмотром и все темное выйдет наружу. Утро началось, как и обычно, с дребежания будильника, контрастного душа и чашки бодрящего кофе. Облачившись в деловой костюм, я прихватил из сейфа паспорт жены, ухмыльнулся, все еще не привыкнув к новому статусу. «Лана, доброе утро». Позвонил ей, пока спускался в лифте на подземный паркинг. Я задержусь. Если что-то срочное, переводи на личный. Если нет, решай сама. Доброе утро, Амир Имирович. Как долго вас не будет? Мне бы самому знать. Напоминаю, что в 12 у вас деловой обед с Иваром Янсенс. Я буду. Подтвердил и отключился. Уже в машине внес в навигатор нужный адрес. Умная техника моментально проложила несколько вариантов пути следования. Выбрав то, что длиннее, но без пробок, я вырулил с парковки. Город уже проснулся, стрепенулся и вовсю прихорашивался, умытый ночной росой и обласканный утренним солнцем. Минуя всевозможные заторы, через полчаса неспешной еды я припарковался в тихом дворике кирпичного малоэтажного дома, бог знает какого года постройки. Но точно не этого века, и что-то мне подсказывало, что вполне возможно, даже не прошлого. Чистая парадная... код в которую замурован тяжелой металлической дверью со старым кодовым замком. Секретные цифры, видимо, не менялись установки и блестели ярче остальных, отполированный пальцами жильцов. По широкой светлой лестнице я поднялся на третий этаж. «Ну здравствуй, новая женатая жизнь!» Хмыкнул я и поднял руку клавиши дверного звонка. Вдавить квадратик пластика я не успел. Дверь распахнулась раньше, и пигалица с размаху уткнулась в мою грудь. Мило, Она и впрямь милашка, еле-еле доставала своей макушкой до подмышки. Ее огромные шоколадные глаза искрились недоумением и легким испугом. Я кинул ее пристальным взглядом, ухмыльнувшись, подмечая аккуратный кругленький животик, натянувший тонкий трикотаж ее простенького платья с забавным принтом. Джинсовая короткая курточка, обувь на плоской подошве и рюкзачок за плечом. Далеко собралась? Убрав руки в карманы брюк, я облокотился о дверной косяк, продолжая ее изучать. На ее лице играла гамма различных эмоций от испуга, непонимания до злости и решительности, с которой она вздернула подбородок и заявила, что меня это абсолютно не касается. Но ну, ну детка, вот тут ты ошибаешься», и у меня имелся на это веский аргумент. Какая она все же забавная, когда вот так, нахохленным хомячком, шипела на меня, уверенная в своей правоте. Шагнув в ее сторону, я навис над ней и, прервав ее возмущение, просто шокировал приятной новостью. Боже, как же она неповторимо хороша в своем искреннем удивлении. И как смешны ее угрозы. Не удержался и провел пальцем по бархану и разрумянившейся щечки. Невесомый поцелуй на прощание, как клеймо. Ты моя, детка. Ничего уже не изменить. Впуталась ли ты сама в это или кто-то тебя втянул? Плевать. Это теперь моя игра, а ты моя жена. Вся. Полностью. Без остатка и погрешностей. И оставил Таисию новый паспорт. для чего-то дал неделю на осознание произошедшего и спешно покинул ее маленькую квартирку. Уже во дворе набрал начальника службы безопасности и отдал распоряжение обеспечить охраной мою жену. Сплетни, слухи расползаются быстро. Так будет надежнее и ей, и мне. Вот только нахрена я так щедро отвалил ей неделю на споры? Лана, едва зайдя в приемную, окликнул ее. Свяжись с пресс-службой и организуйте на завтра 15 минут эфирного времени на любом из центральных телеканалов, а лучше на нескольких.